Теперь же, как предсказано в пророчествах, вселился в него по телу простого человека Кондрата Малеванного. Это дух Сына Божия, дух Христа Вселенской Церкви, как называет его вся община истинной веры. Кроме того, Малеванный рассказывает, что шесть лет тому назад к нему приходил Иван Креститель под видом кронштадтского солдата. Этот солдат показывал ему свой билет и просился переночевать. Что это Иоанн Креститель ему тогда сказал его дух. Слыша церковное пение в лечебнице, Малеванный осуждает, обрядовую его сторону. Говорит, что это делается с целью, чтобы предоставить ему больше муки. И вообще многие факты окружающей его жизни он старается связать с своим религиозным бредом.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 Христос – Спаситель мира. Будучи приглашен в конце января на обычное совещание врачей, где производится разбор больных лечебницы, Маливанный с чувством рассказывал о своей проповеднической деятельности. Из предварительных сведений, присланных в Казанскую окружную лечебницу, отметим следующее. Ранее Малеванный помещался в Киевском Кирилловском богоугодном заведении,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 или паранойей, так как вопрос этот может интересовать более всего специалистов, но отметим здесь приведенное выше указание, что проповедовать начал Малеванный после внушения этой мысли свыше, когда он почувствовал себе присутствие какой-то особенной силы. Очевидно, что мы имеем здесь дело с внушающим влиянием обманов чувств, которые наблюдаются и в других случаях.